Вряд ли сильно заинтересуются этим сообщением. Чтобы проплыть 100 метров вольным стилем, прежде затрачивал столько-то секунд, теперь на 2 секунды меньше. Ну и что, какая разница? Этот штафирка от спорта просто не в состоянии в достаточной степени оценить труды спортсменов и тренеров и другие спортивные тонкости. Вот так же и физику нелегко расшевелить аудиторию, состоящую из людей с физикой слабо знакомых. Ну, было три кварка, теперь шесть, ну и что? Да, согласимся, потрясти непосвященных какой-либо физической загадкой – непростое дело. Беда в том, что мало кто заинтересуется ответом на вопрос, который он сам не задавал. Но давайте, как теоретики, проведем такой мысленный эксперимент. Объявим публично, краткая заметка в газете, аннотация в научно-популярном журнале, небывалая, неслыханная, открыта новая элементарная частица, частица привидения. Думается, что такое сообщение вызовет уже определенный интерес. С привидениями мы все с детства на «ты», они прочно вросли в мир наших представлений, тут все понятно любому. не то, что в чуждом и малопонятном для нас мире элементарных частиц обосновались наши давние знакомцы, факт отрадный, частицы-призраки будут всеми приняты с симпатией. Все это шутка только наполовину. Вспомним про кварки, ведь они, возможно, и тут поставили своеобразный мировой рекорд, что если это действительно совершенно новый тип частиц, если не призраков, то невидимок, что если и в самом деле обнаружить отдельные кварки принципиально нельзя. Кварки вошли в физику, подобно троянскому коню. Вначале мало кто верил в их реальность. Все воспринималось лишь как красивая теоретическая схема. Временные строительные леса на пути к более совершенным и более серьезным теориям, ну просто курьез, выверт, игра воображения теоретиков. Однако не успели физики оглянуться, как кварки проникли всюду, и сейчас без них просто невозможно обойтись, так же, как, например, в химии нельзя уже обойтись без атомов и молекул. И в то же время поймать кварки никак не удается. Вот и похоже на то, что кварки открыли физике как бы новую страницу. Теперь некоторые частицы из сословий элементарных, возможно, могут позволить себе роскошь отсутствовать в свободном виде, быть действительно частицами призраками. Квантовая шапка-невидимка Вокруг кварков уже создана целая научная идеология, играющая ту же революционную роль в современной физике, какую квантовая механика играла в физике примерно полвека, а механика Ньютона – столетия назад. Возникла новая наука – квантовая хромодинамика. Цветодинамика. Так тоже можно ее назвать. Понятие цвета в ней одно из важнейших. Мы не собираемся, складываем перо в смирении, Излагать читателю тонкости этой науки. Задача эта непростая, да кроме того уже написаны и статьи, и книги, и научные, и популярные. А будем двигаться к более простой цели. Последуем за мыслью теоретиков, послушаем, как они трактуют ненаблюдаемость кварков. Но вначале поговорим о цвете. Есть забавная детская игрушка, вращающаяся диск с тремя цветными кружочками, красным, синим и зеленым. При вращении кружочки сливаются в сплошную белую полоску, поскольку красный, зеленый и синий, тона в смешении, еще Ньютон этим занимался, дают белый. Этот волчок и поможет в какой-то мере раскрыть секрет, от чего экспериментаторы не наблюдают цветных частиц, а видят их лишь белыми, хотя внутри адронов замурованы цветные кварки. Почему по не вполне понятным мотивам природа и мы вместе с ней обязаны быть дальтониками? Заметим, кстати, насколько завязли мы в месиве абстракции, ведь, строго говоря, цвета кварков К обычным цветам и краскам никакого отношения не имеют. Но продолжаем. По воззрениям теоретиков, часть адронов, барионы, состоящих из трех кварков, содержат каждый цвет по одному. Один кварк красный, другой зеленый, третий синий. Поэтому в целом барион выглядит бесцветным. В мизонах же и кварк, и антикварк одного цвета. Однако, тонкая штучка, цвет у мизона непрерывно меняется. Треть своей жизни мизон красный, другую треть зеленый – третью – синий, так что и мизон в целом также оказывается бесцветным. А почему же мы не можем вытащить из адрона отдельный цветной кварк? Виноваты силы, действующие между кварками, и здесь природа проявила много выдумки. Как показали хромодинамические расчеты, когда кварки находятся близко друг от друга, силы эти очень слабы, но они быстро увеличиваются, если мы попробуем кварки разъединить. По закону Кулона, школьные знания – Сила между двумя зарядами уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Подобному же закону подчиняется и сила тяготения.